Глава десятая Старый добрый мордобой сработал как надо. Во-первых, я узнал, где мне начинать искать Карыча, что, в общем-то, и являлось целью прогулки на вокзал. А во-вторых, в глазах иностранных туристок обрел флер романтического героя. Тоже важная задача. Девчонки для меня сейчас лучшее прикрытие. «Нас хотели ограбить!» Маленькая Клара прижимает руки к щекам – Вот в такие моменты веришь, что все люди – братья и сестры. Вроде бы немка. Другой менталитет, культурный код, воспитание язык, а ладошки к щекам прижимает совершенно интернациональным жестом. «Обокрасть», – поправил я девушку, – «только обокрасть. Другие парни были на подхвате, на случай, если что-то пойдет не так». «Ты так лихо с ними разделался?», – восхищенно выдохнула Хелена. «Я и понять ничего не смогла, а они уже на земле лежат? А ты воришку к стене прижимаешь. Как ты так? Я же с армией недавно вернулся, тоном самого скромного героя в мире ответил я. Служил в десанте, нас там учили всякому. А про себя подумал, что реакция девушек больше соответствует временам моей первой молодости, где ты, повергаешь злодея в грязь, она тебя смотрит сияющими глазами, они рассказывают, что насилие это не выход. И зачем ты так жестоко с этими мальчишками? Видимо, западная толерантность, помноженная на агрессивный феминизм, не шагает здесь по планете семимильными шагами. И это несказанно радовало. «Давайте уйдем отсюда», — более впечатлительная Клара потянула подругу за руку. «Мне здесь не по себе». «Конечно, конечно!» — исконно на варвара я сразу же превратился в сэра Ланселота Озерного. «Дурацкая была идея показывать вам вокзал», «Совсем не учел, что тут всякое требие трется, которое обязательно среагирует на иностранок. Это моя вина». «Ничего подобного», — горячо запротестовала Хелена. «Не вини себя, Виктор. Было очень интересно посмотреть город с другой стороны, впечатлений новых получить». «Да уж», — с кислым видом кивнула Клара. «Когда мы покидали торговую точку, как-то так вышло, что девушки взяли меня под руки с двух сторон». А Хелена еще и бедром прижалась. Я сделал вид, что не заметил этой небольшой вольности и толстого намека, однако про себя по-стариковски похихикал. «Эх, молодежь! Ничего о человеке не знают, но стоит ему себя красиво преподнести, и у девушек уже голова забита из вечным женским вопросом. А я ему нравлюсь?» И никто из них не заметил, что, спасая их имущество, я прихватил немного чужого. В частности, вытащил из карманов воришки немного денег. Да его заступников на ноги ставят тоже обыскал. И никаких угрызений совести по этому поводу я не испытывал. Что в бою взято? Свято? Количество полученной наличности было мне неизвестно. Я просто сунул смятые купюры в карман, не рассматривая ни количество ни номинала, а в дороге с вокзала улучил момент и быстренько их пересчитал. Рубли были незнакомого вида, что естественно. Но цифры, а также любовь к портретам вождей, сохранились и в 2023 году. Добыча была не слишком большой, что-то около 60 рублей. С другой стороны, об их покупательской способности я совсем ничего не знал. Поэтому решил быстренько пройтись по магазинам и прикинуть на глаз, сколько могут стоить нужные мне вещи. В частности, я бы сменил гардероб. Рубашка с коротким рукавом и легкие парусиновые брюки были немного испачканы. Не слишком заметно, но все же. «Да и телефоном. Стоило обзавестись. Старый Витин, хоть он и был без симки, я сбросил по дороге на субсех. А связь, доступ к сети и карты были мне жизненно необходимы. Без них найти сбежавшего Карыча будет сложнее. Все-таки чужой город». Девушки к походам по магазинам отнеслись ожидаемо, то есть с восторгом. Как мужчина опытный, я не бил таким предложением в лоб, а лишь упомянул, что на улице жарковато, и было бы неплохо зайти в кондиционируемое помещение какого-нибудь торгового центра, и, может быть, еще и выпить чего-нибудь прохладительного. А дальше немки все сделали сами, мне лишь оставалось идти за ними, как говорят моряки, в кельваторной колонне. Анапский ЦУМ нашелся быстро. Это оказалось невысокое здание в 4 этажа, занимающее, наверное, целый квартал. Внутри ничего для меня необычного. Сверкающая плитка, стекло, хром, лестницы, эскалаторы, а также великое множество магазинчиков и кафешек. Другими словами, если ты видел один торговый центр, то видел их все. Неважно, в какой находишься стране или в каком мире – Пока туристки увлеченно порхали от одного магазина к другому, я изображал из себя правильного мужчину, который никак не демонстрирует, что ему скучно, но при этом каждому, кто на него взглянет, становится понятно. Он просто умирает от тоски. Самое разумное поведение, когда идешь в магазин с женщиной и подруге компанию, вроде составляешь, и будешь в ней легкое чувство вины за то, что она тратит твое время». Мужчины до 30, а то и до 40 подобным искусством не владеют. Для этого требуется богатый жизненный опыт, а также абсолютная уверенность в себе, который попросту неоткуда взяться в 20 лет. Я внимательно смотрел вокруг, буквально впитывая в себя окружение. Ассортимент магазинов, цены на товары, поведение продавцов и покупателей – все это могло многое сказать о мире, в котором я оказался. Например, отдел с дамскими сумочками – Модельный ряд очень широкий. Представлены как микросаквояжи, так и грохотные клатчи размером с почтовый конверт. От цветов отделки дополнительных аксессуаров просто в глазах рябило. Качество изделий тоже было на высоте. А этикетки извещали, что изделие изготовлено на фабрике «Луч» города Краснодара. О чем это может сказать внимательному наблюдателю и попаданцу, который о мире не знает ничего? Ну, например... О том, что легкая промышленность в Советском Союзе достаточно неплохо развита и смогла победить детские болезни моей страны. А еще цена. 28 рублей за сумочку, на которую положили глаз обе мои спутницы. Если уж такой товар стоит столько, то моих 60 с хвостиком на трофейных рублей должно хватить на некоторое время без бедной жизни. Хотя бы на то, чтобы поесть. И при необходимости снять номер в недорогой гостинице на несколько дней. И даже на телефон. Мне хватало с избытком. В небольшом магазине на третьем этаже торгового центра мне пришлось ненадолго оставить девушек одних. Они хихикая скрылись в отделе нижнего белья. Сам же я занялся изучением ассортимента средств связи. Правда, долго заниматься этим самостоятельно мне не дали. Уже через несколько секунд задумчивого. Фланирование вдоль витрин ко мне подошла девушка. Продавец. Бейдж на груди сообщал, что зовут ее «Вика». Что-то конкретно ищете? Не решил еще, встретил я ее широкой улыбкой. Может быть, вы мне сможете помочь? Дело такое, я тут в отпуске, а телефон где-то на пляже потерял. На что-то приличное денег уже не осталось, а на время, пока здесь, связь все же нужна. Дома уже возьму другой. Цены за телефоны не то чтобы кусались, но на выставочных образцах она плавала от 50 до 150 рублей. А еще было не вполне понятно, это с очками цена или только за часы с гарнитурой? «Понимаю», – девушка кивнула. «На самом деле, довольно частая история». «Курорт», – согласился с ней я. «Ну, я могу предложить вам вот эту модель. Она не новая, возможности синхронизации с очками дополнительной реальности у нее нет, да и встроенных функций маловато». Она достала из шкафчика коробочку, на которой был изображен тоненький ремешок с небольшим утолщением в том месте, где у часов находится циферблат. «Тесла ЭКО», – прочитал я надпись латинскими буквами на коробке. «Полифункциональный телефон для любителей активного отдыха». «Чехословакия, конечно, но неплохой аппарат, в своем ценовом сегменте», – тут же начала меня уговаривать продавщица. «Батарея держит заряд хорошо, хватает на неделю активного использования, связь с наушником устойчивая, сам он сидит хорошо и ух от него не устает, единственное – проекционный экран маленький». И не очень контрастный. На солнце что-то разглядеть на нем достаточно сложно. Еще программное обеспечение, двойное, поэтому он немного тормозит. Оригинал чехословацкий, поверх стоит электроника 12, но... Но 16 рублей. За девушку закончил я. Да, вполне нормальная модель для моих задач. А у вас сразу симку уя купить можно? Вишку? Да, конечно. Паспорт с собой? К сожалению... «Ну, тогда я могу вам только предоплаченную вишку продать. Тариф, как вы понимаете, на ней не очень удобный». «Конечно. Сделал я вид, что все понимаю. А что именно в него входит?» «50 минут звонков, доступ к сети без ограничений, но с ограничением скорости. На карты хватит. Приложение, кстати, уже находится в комплекте программного обеспечения телефона, как и гор-такси». «Отлично. Беру. Я радостно отсчитал. 19 рублей. Симка обошлась в 3 рубля». Девушек я встретил выходящих из магазинчика. Каждая держала небольшой бумажный пакет с обновкой. Новый телефон! удивилась Хелена, глядя, как я застегиваю ремешок умных часов на руке. Синхронизированный с ними крошечный наушник, и правда, оказавшийся очень удобным, я уже успел вставить в ухо. Старый потерял сегодня утром на пляже скормил я туристке уже опробованную легенду. Ну что, зайдем куда-нибудь пообедаем? На 43 оставшихся рубля. «Я мог себе позволить не просто обед в кафешке, но и гульбу в ресторане. Наверное». «Да, с удовольствием», — тут же откликнулась Хелена, а вот Клара скорчила гримаску. «Я бы поехала в отель», — сообщила она, игнорируя довольно-таки злой взгляд подруги. «Как ты устала гулять. Голова разболелась». «Ага», — понял я. Пока девушки бродили по магазину, между ними, видимо, состоялся разговор. Не из приятных, а о соперничестве. Что-то вроде «Ну и как он тебе?» «Ничего такой, да?» «Ну не знаю, по-моему, ты слишком торопишься». Короче говоря, немки быстро и цинично меня поделили, и победителем из схватки вышла Хелена. А вот Клара, как сторона проигравшая, теперь ставила палки в колеса. Саботировала, если говорить прямо, предстоящее ей свидание». Внутренне усмехнувшись, я решил, встревать в разборке подруг точно не стоит. И без того проблем хватает. С одной стороны, я все еще мог использовать туристок как прикрытие. Передвигаться с ними по городу можно было без опасений, что у милиции подойдет с вопросом про документы. С другой, нужна была и свобода маневра. В частности, надо было навестить то кафе, которое мне указал воришка. Поэтому я развел руки в стороны и произнес. «А знаете что? Давайте так». «Я вас посажу в такси до отеля, а вечером мы встретимся с вами за ужином». Вариант из категории «И зайцы целые волки сыты». Девушки, оставшись без моей компании, окончательно определятся с таблицей лидеров. И на ужин приедет только одна из них. Хелена, я полагаю. Уж очень характерные взгляды она на меня бросала. А я пока буду свободен от их общества, прокачусь по нужным местам, пособираю информацию. Благо, с новой прической и другим цветом волос я практически не походил на прежнего Виктора. «Хорошо». Глазки Хелены блеснули азартом. «Семь?» «Лучше восемь. Внес я коррективу. Могу заехать за вами. Где остановились?» Девушка назвала мне отель, я записал его название и ее номер телефона. И на том мы распрощались». Хотя перед этим, как настоящий кавалер, я усадил девушек в такси и помахал на прощание ручкой. Оставшись один, я уселся на лавочку возле Цума и начал накидывать в голове план действий. У меня есть три точки, где я в теории могу застать нужного мне человека. Имеется домашний адрес Кореева, кафе «Мишка», куда он с некоторой периодичностью заходит, и морвокзал. Там место дислокации его банды. Последнюю сразу можно было исключать — Если я правильно все понимал, от группировки Карыча осталось одно название, и сам он в порту не появится, хотя там могут быть люди, которые подскажут, где еще его можно отыскать. Некоторое время я покатал эту мысль в голове, но все же отложил на третье место по важности. Не стоит туда идти прямо сейчас, попадусь еще на глаза старым знакомым. Они меня срисуют, а я даже вспомнить их не смогу. Значит, кафешка? «Тоже, кстати, не факт. В таких местах люди появляются ближе к вечеру. Днем они пустуют. А у нас день в самом разгаре. И что-то я сомневаюсь, что Кореев отправится в Мишку, чтобы заливать свои печали пивом. А вот домашний адрес, его бы я поставил на первое место по важности. Рассуждая логически, вот я, злодей, который недавно получил на орехи от своего бывшего подручного, куда я пойду? Зализывать раны. Домой». Может, выпью, может, соберу своих присных, чтобы порешать, как дальше жить и что делать с дерзким Витенькой, который шустрого грохнул. Поэтому правильнее было бы немного последить за его домом, собрать информацию на улице, не думаю, что бабушки у подъездов в 21 веке исчезли как класс. Сам видел несколько гроб, когда с немками прогуливался. А потом, когда данных будет достаточно, навестить Карыча. Это может показаться самонадеянным, но бывший уголовник меня боится». Я однажды его напугал, превратившись в зеленую груду мышц, а второй раз отлупил монтировкой без всяких сверхспособностей. В любом случае, если мне удастся его застать дома, он попытается договориться. И там уж из него выжать информацию про сыворотку, с которой уже можно будет идти в милицию. Да, это похоже на план. Вот только прежде чем приступить к его реализации, я услышал звонкий девичий голосок. «Ой, ребята, смотрите! Кажется, это парень с ориентировки, только у него прическа другая!» Не поворачивая головы, иначе говорившая сразу же поймет, что не ошиблась, в своем предположении я скосил глаза вправо и разглядел троицу молодых людей, стоящих от меня метрах в десяти. Двое парней, белые рубашки, свободного кроя штаны и красные повязки на предплечьях. Третий была девушка. Вчерашняя девчонка, лет 16-17, простое летнее платье, тугая коса до середины спины, остроносая личика. Сейчас она сделалась смущенным, потому как товарищи шепотом выговаривали ей, что нельзя так кричать и пальцами в людей тыкать, а еще о том, что искать объявленных в розыск преступников не их задача. «Мы за общественным порядком следим, Маша. Не будь дурой», — раздраженно зашипел один из них широкоплечий крепыш. «Удивительно» что я услышал не только возглас девчонки, но и шепот ее друзей. Еще раз прикинул, разделяющие нас расстояние, ну да, где-то 10 метров, плюс-минус. По логике, уличный шум должен был заглушить их слова, но я слышал их отчетливо, будто они прямо надо мной стояли. Что это? Проявление работы вакцины? Одна из граней сверхспособностей? Или просто взвинченный возможным преследованием разум беглеца, который выделяет из общего фона то, что имеет значение для выживания? Впрочем, не так это важно было сейчас. Нужно было решить, что делать с дружинниками. О том, что на меня наткнулись эти верные помощники милиции, комсомольцы-добровольцы, патрулирующие улицы, я не сомневался. Не видел их уже лет 30, а то и 40, но узнал. Раньше, в моем Советском Союзе, они вот так же, двойками-тройками ходили и повязки на плечах носили почти такие же. Самый глупый вариант – бежать. Так я только подтвержу подозрения глазастой пигалицы. Преследовать они меня, конечно, не станут. Старший патруля был прав. Это не их задача. Но и того, что они позвонят в милицию и опишут мою новую внешность, мне хватит за глаза. Лучше всего действовать на опережение. Сломать шаблон, высмеять девушку, заставить ее усомниться в своей наблюдательности и памяти. Как это сделать? Только одним способом. Заговорить с ними. Я поднялся со скамейки, включил на телефоне карту. Глядя только на нее, разрешение против старого Витиного телефона действительно серьезно проигрывало. Двинулся в сторону дружинников и рассеянно столкнулся с ними, точнее с ней. «Осторожно!» — воскликнула звонкоголосая девица. «Смотреть надо, а не в польку втыкать!» «Полька — это, видимо, полифункциональный телефон. Разговорный сленг». Отстраненно отметил я и тут же принялся извиняться на немецком. «Девушка, простите ради бога, и правда дурной. Засмотрелся на карту и совсем по сторонам не смотрел. Экранчик, конечно, у этой модели отвратный. Как я могу загладить свою вину?»